Глава двадцатая. С трудом уговорила Андрея выйти из здания офиса по отдельности. Страшно не хотелось давать повод для пересудов, тем более что сейчас ещё ничего не ясно, какие отношения связывают Веронику и её начальника, что означал этот поцелуй и как жить со всем этим дальше. В одном он прав... Им просто необходимо поговорить в спокойной обстановке, чтобы никто не потревожил, чтобы их обязательства не мешали выяснить всё и расставить все точки над и. К чему привлекать к себе внимание других сотрудников и давать повод судачить? Вероника настояла на том, чтобы пойти за курткой в свой кабинет самостоятельно и не возбуждать лишнего интереса своих коллег, сказала, что уходит на обед, а потом поедет на встречу, что, в общем-то, было чистой правдой. Им было необходимо встретиться с подрядчиком и обсудить все детали по завершению проекта. Никто не подозревал даже, что поспешные сборы Капыловой были связаны с тем, что прямо сейчас её ждал на стоянке её босс с гипнотическими синими глазами и невозможно нежными губами. "Чувствую себя преступницей", сообщила девушка, усаживаясь в машину Ильясова. Андрей хмыкнул, аккуратно выезжая с парковки. Почему невинно поинтересовался мужчина с такой улыбкой, что сразу стало понятно, что он прекрасно понимает, откуда у неё возникли подобные чувства. Потому что всё это нереально, призналась смущённо, пряча глаза. Я сбегаю с работы с собственным начальником. Какое ужасное преступление, согласился начальник. Действительно, Злодеяние, требующее самого строгого наказания. Горячая волна накрыла собой все существо Вероники. Щеки тут же полыхнули жаром, губы, помнившие о страстных прикосновениях всего несколько минут назад, заныли, требуя продолжения. Девушка прикусила их, пытаясь хоть немного унять пожар, бушевавший в крови. «Ника!» Неожиданно произнёс Андрей хрепловатым низким голосом, накрывая её ладонь своей рукой. Слегка жал её, обласкал синим взглядом. «Прошу, не нужно меня бояться. Если тебе неприятны мои знаки внимания, я оставлю тебя в покое. Наверное. Хитрая улыбка. Но это не значит, что я оставлю надежду добиться твоего расположения». Всё, это не может быть правдой. Так не бывает просто. Я много думал, продолжил Ильясов. Мы с Матвеем долгое время жили вдвоём, иногда мне казалось, что однажды я найду спутницу жизни, но сын наотрез отказывался знакомиться с кем бы то ни было. Я не мог себе позволить увлечься кем-то. Все мои отношения довольно быстро заканчивались, так и не став чем-то серьёзным. Я хотел никому причинять боль, ни сыну, ни девушкам, но ты, сердце замерло от такого проникновенного ты. Ты такая юная, такая настоящая. Ты заполнила нашу жизнь с Матвеем теплом и радостью, стала нужна нам обоим. Знаешь, я первое время даже боялся с тобой разговаривать, смущался, словно мальчишка. Почему? спросила Копылова для того, чтобы заполнить тишину, повишившую в салоне автомобиля. Андрей не ответил. Он припарковал машину и выключил двигатель. Ганека с удивлением поняла, что находятся они на смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид на город. Далеке виднелась река, чуть дальше изящно изгибался мост через неё, широкие проспекты, извилистые улочки, скверы и парки отсюда казались такими крохотными, И какими-то кукольными прогуляемся, предложил Лясов. Ника только кивнула. Она не успела сама выйти из машины, как мужчина уже открывал дверь с её стороны и протягивал руку. Выйдя на улицу, Вероника подставила лицо немного прохладному ветерку, с наслаждением вдохнула воздух, напоённый ароматом осеннего леса, и улыбнулась: "Как тут красиво!" Немного самодовольная улыбка легла на губы Андрея. «А я люблю тут бывать, когда хочу привести мысли в порядок, подышать, отдохнуть. Но сегодня я хочу разделить это место с тобой». Они шли, держась за руки, вдали от городской суеты. Только он и она. Вместе. Это было так естественно, как будто так было всегда. Так далошно было быть. в кишёрах листьев под ногами, солнечные зайчики на лужах и тёплая мужская ладонь, сжимавшая её пальцы. Всё это стало оформлением той реальности, которая разворачивалась для Вероники прямо сейчас. Когда-то девушка была здесь вместе с папой. Они тоже гуляли по тропинке. Отец держал за руку свою любимую принцессу, а в душе царило счастье. После смерти отца Гроника никогда сюда не приезжала и никогда больше не испытывала таких эмоций до этого дня. Пожалуй, даже сейчас сердце наполнилось ещё более насыщенным коктейлем из чувств. "Почему ты сегодня сбежала утром?" спросил Андрей. "Я не хотела быть навязчивой. Не должна была мешать вам", попыталась объяснить свои мысли в тот момент Ника. Матвей позвонил мне, когда я только с работы вышла. Содержалось вчера" Пока я доехала, пока нашла его, потом мы Басю вытаскивали. В общем, поздно уже было, замёрзли, устали все. Матвей не хотел меня отпускать, даже слушать никого не стал. Вот я и согласилась с ним побыть, пока мальчик не заснёт. Он ведь пережил такой стресс. Ну и сама уснула, случайно. Ты такая милая, когда спишь, ошеломил признанием её босс. Вероника споткнулась, и чуть не упала. Лесов придержал девушку, притянул ее к себе и снова заглянул в глаза. От его неожиданного заявления стало совсем неловко. Я не хотела создавать неудобства, совсем растерялась Кобылова. «Ты очень необычная девушка», покачал головой Андрей, поправляя прять ее волос. «Как правило...» Женщины стараются попасть в мой дом любыми путями, а ты всё время бежишь от меня. Я такой страшный? Страшный? Да, а ещё умный, богатый, невероятно привлекательный, такой, что даже страшно. Меня пугает, что мы из разных миров, тихо призналась Вероника. Значит, мы построим новый мир только для нас? На встречу с инвестором они безбожно опоздали. Андрей сохранял ледяное спокойствие, невозмутимо сжимая руку своей спутницы и ничем не показывал своих эмоций. Они так и вошли в ресторан, который располагался под крышей высотного здания, откуда открывался умопомрачительный вид на окрестности города. Вероника напротив очень нервничала, входя в зал, ведь она впервые должна была присутствовать на такой важной встрече. Тут еще они с Бусом чуть не потеряли контроль над временем и едва ли не пропустили этот обед. Каждое слово, сказанное Андреем всего пару часов назад, навечно врезалось в память девушки, заставляя сердце биться чаще. Возможно ли это? Могут ли они быть вместе, ведь они с разных планет? Сейчас ее ладонь крепко держал мужчина от одного взгляда, на которого дыхание сбивалось с ритма. ты обязательно справишься, шипнул Андрей, когда они приблизились к столику, за которым их ждали двое мужчин. Добрый день, Игорь Тимофеевич. Он пожал руку тучному мужчине в сером пиджаке, Арсению Кирилловичу. Теперь мужчине с усами в чёрном костюме. Прошу прощения за опоздание. Неотложные дела и пробки в городе вносят свои коррективы. Ильясов сдержанно улыбнулся, а Вероника бросила восхищённый взгляд на босса. А ведь он ни словом не соврал. А вот то, что он их разговор назвал неотложными делами, заставило смущённо опустить глаза. Моя помощница, Вероника Копылова, представил девушку Андрей, слегка сжимая её пальцы, потом добавил: "Проект Вигор её работа". Теперь взгляды мужчин принадлежали Веронике. На неё смотрели с нескрываемым интересом, даже с восхищением, от чего она ещё больше смутилась и покраснела. Андрей Сергеевич пророкотал плотный мужчина, которого Ильясов назвал Игорем Тимофеевичем. Что ж вы так долго прятали от нас такой самородок? Шутливый тон немного разбавил серьёзность момента. Андрей усадил Веронику за стол. Он опустился на соседний стул, довольно улыбнулся и непринуждённо ответил: "А я и сам не знал, какое сокровище есть совсем рядом со мной". От этих слов стало тепло, и солнечно, а ещё очень приятно. И хоть смущение и неловкость никуда не делись, Кополова незаметно для себя самой перестала нервничать, расслабилась и смогла сосредоточиться на работе. Обед прошёл продуктивно. Мужчины живо обсуждали вопросы фирмы, а говорили условия по предстоящим проектам, выслушали отчёт Вероники по её участию в выполненного заказа. Таким образом, подвела итог девушка: "Мы сможем завершить работу на неделю раньше оговоренного срока". Это заявление было воспринято с небольшой долей сарказма, однако после этого перешли к обсуждению и утверждению финансовых вопросов. Ты хорошо держалась. Похвалил Андрей свою спутницу, когда инвесторы попрощались и ушли. "Мне было так страшно", призналась Копылова, вызвав улыбку своего начальника. "Но тебе совершенно нечего бояться", заверил её Ульясов. "Ты справилась, я ни секунды не сомневался в тебе". "Но ведь проект попал ко мне случайно". Веронике было очень лестно, но она прекрасно помнила, как схватила ту папку с его стола. при этом даже не думая, что именно может оказаться внутри неё. А если я тебе сейчас скажу, что сам собирался тебе отдать ведение этого проекта, ты мне поверишь? Ошеломил Андрей её вопросом. Не поверю, покачала головой девушка. Но мне приятно слышать от тебя такое. После затянувшегося обеда возвращаться в офис уже не было нужды. Солнце стремительно катилось к закату, опуская на город занавес сумерек. Андрей отвёз Веронику домой, припарковался у подъезда, заглушил двигатель. "Спасибо тебе за сегодняшний день", сказал мужчина, коснувшись её своим взглядом. "И тебе спасибо". Ника не знала, как выразить то, что чувствовала сейчас. За всё. Он скользнул пальцами по выбившейся тёмной пряди волос, которая упала на глаза девушки. поправил локон, обвел контур лица, наклонился губам, опаляя дыханием. «Не за что», — прошептал Андрей, оставляя осторожный поцелуй на таких нежных, желанных губах, заставляя забыть обо всем.